Обрадованный герой смело вскочил в золотой челн и быстро достиг острова. Едва пристал он к берегу, как почуял его грозный двуглавый пес Орфа и слаем бросился на героя. Одним ударом своей тяжкой палицей убил его Геракл. Не один только Орфа охранял стада. Пришлось еще биться Гераклу и с пастухом, великаном Евритионом. Быстро справился с ним сын Зевса и погнал коров Гериона к берегу моря, где стоял золотой челн бога Геллиуса. В этот момент услышал Герион мычание своих коров и пошел к стаду. Увидел он, что пес Орфа и великан Эвритион убиты и погнался за похитителем стад и нагнал на берегу моря. Гирион был чудовищным великаном. Он имел три туловища, три головы, шесть рук и шесть ног.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 Если бы трусливый Эврисфей засчитал все подвиги Геракла, то на этом и закончились бы деяния героя. Но боги рассудили по-своему, и поэтому вынужден был совершить Геракл свой очередной подвиг.